Стрельба то утихала, то вновь нарастала. Расстояние между противниками от ста до трехсот метров местами. Трассеры рвут в темноту, пули чавкают, впиваясь в землю и доски. Звонко рикошетят от обломков стены кирпичей. Страшно, однако. Луна сегодня здорово мешала. Когда нужно наблюдать, она в тему. А вот если наоборот, когда нужно скрытно пробираться, я весь на маты зашел, про себя, конечно. К рассвету я проверил уже четыре потенциальных места, где можно было бы залечь, будучи диверсантом. Но нигде не было моих коллег. Я как-то уже отчаялся, когда возле следующего местечка небольшой раскуроченной водонапорной башни наконец услышал голоса. Тихие, на русском. Но я обрадовался сразу, это были именно детские голоса. Разобрать, о чем говорят, не представлялось возможным, Но я залег, выбрав небольшую ложбинку. Так-так. Скоро станет совсем светло. Мне нужно где-то укрыться и не упускать их из вида. А то ищи потом. Днем возможны локальные атаки наступления, как наших, так и немцев. Место надо искать подходящее, чтобы не попасть в жернова. Башня это когда-то была капитальным сооружением из красного кирпича. Если кто не понял, то это не просто бак под воду, а целое сооружение, Здание, сверху которого и находится емкость. Сейчас крыши на ней не было. Как и куска стены на самом верху, бак разбит разорван. Но здание все еще было высоким и крепким. Старая постройка на века строили. Даже если бак будет приходить в негодность, самой башне это не помешает, если б не война. Кусок завалившейся стены деревянного дома, каким-то чудом не сгоревший в августовских и сентябрьских пожарах, Стал мне хорошим укрытием. Забравшись под него, я расслабился. Сюда только если снаряд попадет или мина. Больше мне бояться нечего. Шальной пулей точно не убьет. Наблюдать за водонапорной башней, точнее за тем, чем она когда-то являлась, надоело уже через полчаса. А ведь неизвестно, сколько вообще придется. Из-за усталости спал-то я уже давненько. Не заметил, как уснул. Сколько прошло времени, не знаю. Но очнулся я от взрывов неподалеку. Черт их раздери, какого хрена они тут устроили? — прошептал я, пытаясь что-либо разглядеть. Земля тряслась, и было как-то неприятно, но более спокойного места тут нет. — Эх, часов нет, сколько я тут дрых, интересно! Протерев глаза и почувствовав в них зуд, понял, что руки были очень грязными. Частое моргание не помогало, пришлось сильно-сильно зажмуриться, чтобы выступившая слеза вывела грязь. Вытянул осторожно, подол рубашки и вновь протер глаза и лицо. Наконец полегчало. Вот же, блин, пока бегаешь тут в грязи по уши, ничего никуда не попадает, ничего не болит. Ну, не болело, пока осколок не получил. Когда же вот так лежишь без дела, хоть и находишься в самой гуще событий, но все одно тело начинает сопротивляться. То нога затекла, то рука, поза у меня, конечно, то Лежу, скрючившись в три погибели. Но я же еще молодой чтобы что-то вообще болело. Война обходила стороной. Где-то рвались снаряды и мины, летели в поисках жертвы осколки и пули, но рядом со мной было спокойно. Ближе, кажется, ста метров вообще ничего не происходило. Жаль, бинокля нет. Все было бы развлечение окрестности посмотреть. Тут и курган видно, и бои на нем идут. Стоп, а это еще что такое? Мой взгляд, блуждающий по округе в весьма узком диапазоне, заметил что-то неправильное. Нет, для войны-то как раз самое подходящее, да вот только неожиданно это. Тонкие проволочные усики и противопехотные мины торчали в двух метрах впереди. Мать моя женщина, так вот почему тут никто не наступает и не обороняется. Весь участок засеян минами, а я-то наивный на удачу надеялся. И как же это я в темноте не нарвался. Стало как-то зябко. Глаза после увиденного старательно искали что-то похожее повсюду, куда вообще можно было заглянуть. Насчитал как минимум 6 мин. А сколько на самом деле? Тут же хлама хватает, плюс трава, земля, да мало ли что еще. Черт подери этих фрицев. А мины-то, кстати, немецкие. Это когда же не умудрились здесь все так засеять? Хотелось повернуться и посмотреть назад за овраг. Там, невдалеке, вообще-то, высится Г-образный дом, а рядом с ним враг. Интересно, просматривают ли они этот участок? Хотя о чем это я? Конечно, просматривают. Это же немцы. Порядок. Повернуться было трудно. Слишком мало места в моем небольшом укрытии. Да и привлекать внимание не хотелось. Оставалось тупо лежать и наблюдать. Где-то часа через три, может, чуть больше, впереди по курсу началось шевеление. Возле водонапорной башни показался человек. Пригнувшись, он осторожно начал обходить башню, устремляясь на запад. Это был один из моих коллег, это хреново. Он явно попытается добраться до немцев. А вдруг и правда что-то стало известно обо мне? Как быть? солнце сегодня хоть и нет пасмурно, но день в самом разгаре. Плюс мины и наблюдатели в высотке. Ой, блин, да что же делать-то?» Я ведь ночью нагло спал, а эти, скорее всего, что-то добыли у наших. Вот и решили к фринцам идти отчитываться. Парень, я узнал его, редкостный засранец. Ванька — лысяк, подхалим из жаполис. Не раз видел, как он лебезил перед фринцами в школе. Шестерка, ни на что не годная. Решиться было сложно, но выбора не было. Пришлось выползать. Пока полз между минами, забирая влево, чтобы уйти от башни в сторону, созрел план действий. Нужно только добраться до ближайших развалин. Там я его нагоню. Наших тут нет, а значит, можно будет двигаться чуть быстрее. Конечно, фрицы также могут пальнуть. Поди знай, кто мы такие, свои или чужие. Впереди слева раздалась очередь из пулемета, но не по мне. Пытаясь понять, откуда точно шел звук стрельбы на вострелуши. Ну точно. Этот дурачок, видимо, встал во весь рост. Немцы тут же открыли огонь. «Тут ведь нас об железной дороге совсем близко. Скорее всего, наблюдатели и пулеметчик именно там сидят». Подкрадываясь к углу рухнувшего и сгоревшего дома, выглянул одним глазом. Нет, я его не вытаскивал, просто глянул осторожно. За углом была улица, целых домов нет. Максимум отдельные стены чудом стоят в нескольких местах. А так сплошные навалы и груды мусора». За одной такой, прикрывавшей его от немцев, сидел мой коллега и боялся нос высунуть. Дальше всего метрах в 150, может, чуть больше, и за такой же кучи мусора, досок и бревен торчал ствол стаканчика. — Ванька, ты чего тут делаешь? — крикнул я, стараясь, чтобы голос был приглушенным. — Ты! — охренев от увиденного, лысяк полез в карман. — Да я это! Не ори! А то жахнут из миномета, будешь кишки собирать по дороге. «Ты кричал немцам, чтобы не стреляли и метку проверили?» «Надо уболтать этого говнюка!» «Ты чертов предатель! Красная сволочь! Я все про тебя доложу немцам! Сука! Переметнулся краснопузом! Чего они тебе пообещали такого, чего у немцев нет?» У лысяка ж слюни изо рта летели. «Ты идиот! Может, тебя контузило немного?» Я старательно изображал удивление. Мы все про тебя знаем. Сдался русским, на них работаешь. Как ты себе это представляешь? Кто мне поверил бы? И чего ты тут вообще сидишь? А ты зачем за мной пришел? Сдать красным хочешь? Да нужен ты мне дурачок, я на задании. А вот ваша тройка где шляется? Вышли по радио на немцев, вы идиоты. Да они сразу решили, что вы под дулом автомата говорите. Кто вам рацию бы дал? — Ты врешь, сука, рацию мы штаба дернули, перед тем, как взорвали его к чертям. Лихой сам на связь выходил, немцы были довольны. Так что пошел ты к черту, сука продажная, подстил как раз на я сдам тебя сейчас. И он заорал. Я же говорю, идиот, он на русском заорал. До немцев, как и говорил ранее, было близко. Я не стал медлить и, в свою очередь, закричал. Мой-то голос немцы точно услышат, я ж на их языке кричу. Комрады, стреляйте! Это русский диверсант! Убил двух наших и меня избил! Мое имя Горчак, позывной Леший. Ну да, фельджандармы должны были сообщить по частям. Надеюсь, успели? Выходите оба!» Я довольно спокойно вылез из-за укрытия и направился к немцам. По пути попробую выдернуть лысяка. Но тот в который раз подтвердил свою тупость. Мало того, что язык забыл, так еще и вместо того, чтобы дождаться момента, когда «окажемся у фрицев», Он налетел меня прямо посреди улицы. Вопя что-то на русском, неся откровенную хрень, он пытался скрутить меня. Я же, в свою очередь, пытался защититься и делал вид, что ранен. Короткий выстрел поставил точку в этом деле. А хорошо стреляет немецкий солдат. Выстрел со ста метров из винтовки с открытым прицелом в человека, который почти слился с другим человеком. Сильно, ничего не скажу. Сильно и страшно передернул меня от кончиков волос до пяток. — Спасибо, комрад! — выдохнул я и присел перед трупом. — Дойдешь сам! — донесся до меня голос немца. — Да, сейчас осмотрю этого предателя, чего он тащил к русским. Больно лихо убегал, еле догнал его. — Давай быстрее! Я методично осмотрел все карманы убитого, нашел карту наших позиций и еще какие-то бумаги. Так как находились мы возле кучи, за которой тот до последнего момента и прятался, я незаметно сунул бумаги под кусок дощатой стены — Больше у него ничего не было, кроме бумаг и ножа. Его прихватил с собой. Добравшись до немцев, выхода другого не было. Протянул им карту их собственных позиций. Это я у немцев выкрал, когда выдвигался в город. Одна от руки нанесена, скорее всего, эта копия для какого-нибудь командира роты или взвода. Немцы в условиях экономии тоже рисуют. На всех типографских карт не напасешься. Вот я и тогда пару штук, одну сдал нашим, а вторую оставил, чтобы самому знать, где и кто находится. Мало ли, память может подкачать, бумага — нет. Приняв у меня карту, немцы выругались, а я, показав метку, удостоился хлопка по плечу. «Молодец, Ляший, хорошая работа. Куда ты ранен?» «Спину осколком. Вытащили два дня назад. Еще болит. Вот и двигаюсь трудом, но работы много. Приказ получил и снова в строй». Да, Иваны тут уперлись, как бараны. Надолго тут застрянем. Слушай, а чего этот русский странно как-то к ним шел? Они же у Волги. Я его нагнал, когда он шел именно к Волге. Меня ударил чем-то и побежал. Попал на мины сделал крюк. А увидел, что догоняю, деру дал. Думаете, чего он на меня кинулся? Я его выследил. Он бежал, а уж как сюда забрел. Не знаю, от страха, наверное. Вы ведь в курсе о наших двух группах? Немцы кивнули. «Работает жандармерия». «Работает, так и мне легче стало, когда немцы предупреждены о возможном появлении таких, как я. Не надо, как раньше, пытаться доказывать, что ты не враг. На руку мне это, на руку». Наша группа по центру города работала. «Эти здесь, они сразу к русским ушли. А нам с парнями досталось...» Но жандармерия разобралась. Меня отправили на их поиски. «Карл, помнишь? Он же вылетел из-за угла, как ошпаренный». Пауль даже выстрелить не успел, как тот спрятался. «Да, ты прав, Гюнтер. Что, Леший, ты к нам или куда?» Немец с интересом смотрел на меня. «Кофе хочешь?» «Ха, да и не откажусь. Я на задании, комрады, мне еще двоих найти надо. За кофе спасибо, глоток мне здорово поможет. Если встретите кого-то еще из его банды, стреляйте не немешкой, а то еще вам гранату бросят под ноги, как вашим соседям». Один из солдат высокий, худой, протянул мне свой термос И я налил себе в крышку горячего кофе. «А зашибись так воевать!» «Каким соседям?» — удивились немцы, услышав от меня об уничтожении пулеметчика. Я допил кофе, вернул термос и, поблагодарив немца, продолжил. «Что, не слышали, как вчера на той стороне оврага пулеметчика взяли? Эти щенки подошли втроем, представились группой «Восток» и бросили гранату ребятам в дот». Хм, назвал парней щенками. А сам-то кто?» «Нет, не слышали», — удивились немцы. «Еще услышите? Русские направили их туда, чтобы проверить лояльность. Жандармы рассказали, что эту троицу завербовали. Потребовали выйти на связь с батальоном и слили Дезу. Так что будьте бдительны, я пошел». И, развернувшись, я двинул в обратную сторону. «Мне еще двоих из водонапорной башни выкуривать. Если чура за мной никого не пошлет, то все получится. Справлюсь». Возле кучи, где прятался этот ушлепок лысяк, я спокойно забрал карту, сделав вид, что остановился по нужде и продолжил путь. Дальше мины начнутся. Надо осторожнее. А точнее, вон, сарайчик стоит. Надо в нем пересидеть немного. А то местность слишком открытая. Польнет еще кто. Мне это надо. Драка вышла хорошей. Правда, руку мне немного порезали. Да кожу на костяшках сбил, когда в зубы попал. Но ничего, зарастет. Встретился я с коллегами просто. Нашел на башне окошко на уровне 5 метров над землей. И с трудом, тут был остаток лестницы, чудом уцелел. По ней взобрался. Чуток ошибся, но не совсем по своей вине. Я почему-то решил, что эти ушлепки внизу сидят. А я их застану врасплох, а они оказались наверху. Едва сунувшись внутрь, чуть не вылетел обратно от удара или, скорее, толчка в грудь. Ножа в руке еще не было а то бы сразу отмахнулся, пришлось уворачиваться. Лихого я сразу узнал, парнишка был чуть старше меня, четырнадцать ему скоро, если не ошибаюсь. вот этой тройке он был старшим, да и в школе выделялся крепкий, подготовка неплохая, но ленивый, как и все дети. У меня-то был опыт прошлой жизни, я знаю, что нельзя лениться на тренировках, а укнется позже. А многие забивали болты и тренировались спустя рукава, В спаррингах мы с ним ранее встречались, два-один было в мою пользу. Проиграл я ему в самый первый раз, да и то, как и раньше, по своей доброте. Но не верил я вначале, что мальчишки будут готовы убивать даже своих ближайших друзей и товарищей, а они могли. Особенно в самом начале обучения, когда все были голодными и злыми. Немцы специально кормили редко, только чтобы не сдохли. Вот и рвали друг друга дети за лишнюю гнилую картофелину. Но Вот тогда в первый раз я и проиграл, получив сразу в нос, а затем, когда в глазах потемнело, лихой и воспользовался нокдауном и отоварил меня хорошенько. Благо проигравших, но оставшихся в живых, в школе уже не добивали. Отлежавшись, я начал усиленно тренироваться, а это было очень тяжело, напомню, кормили-то хреново, сил почти не было, но тренировки были нужны как воздух. «Шутка ли? Немцы объявили, что будут устраивать нам проверочные бои даже со взрослыми мужиками, поэтому у меня была цель набраться сил и вспомнить, что знаю, для того, чтобы я мог победить хотя бы одного, но взрослого человека». С лихим вышло смешно. При следующей встрече на ринге, ну, это немцы так называли, я по сигналу мгновенно сблизился с противником и нанес всего один удар. Отомстил, стало быть. Нос под моим хоть и детским, но уже тренированным и набитым о стену кулачком хрустнул и лихой тут же рухнул на землю, воя на всю округу. Я добивать не стал, хоть немцы и смотрели косо. Третье наше противостояние вышло самым долгим и трудным, но что поделаешь, он тоже учился, да и старше был, сильнее. Тогда, поняв уже по стойке соперника, что он не даст мне сблизиться, я быстро перекроил в голове схему боя и пошел в атаку. Лихой здорово махал кулаками. Пробраться было нереально. Но я ждал случая, уходя от его ударов. После очередного пролетевшего мимо широкого бокового справа я с разворота так в удар больше сил вкладывается, в полуприседе подсёк его под колени своей ногой. Риска не было. Без снаряги налегке я кручусь очень быстро. Это несложно. Лихой рухнул, а я тут же бросился к нему и обозначил удар в голову объявляя конец поединка. Да не тут-то было. Этот упырь плевать хотел на условности и честность. Ударив в грудь, сбил мне дыхание и заставил кашлянуть. И все это из положения лежа. Слегка зверев, я рванул правую ногу вперед и коленом отправил Лихова в нирвану. «Отгад! Сам пришел!» — воскликнул Лихой, отскакивая и вынимая пистолет. «Ага!» — кивнул я. Задолбался вождать, вот и пришел — «Немцы огорчены вашим предательством. Послали найти». «Заболтать, заболтать и сблизиться. Не дать выстрелить, иначе смерть». «Чего ты мелешь?» Рука с пистолетом задержалась. «Говорю то, что мне самому сказали». Развел я руки с самым невидным видом, какой мог изобразить. «Немцы посчитали ваш выход на связь предательством. Дескать, русские заставили. Иначе кто бы вам дал рацию?» Говоря, я занимал удобную позицию для броска». Лихой отступил-то недалеко. При желании и везении я даже до пистолета достану. Только надо встать поудобнее. Ты врешь, гад. Такого быть не может. А вот ты сам перебежал в первый же день. Нам русские сами рассказывали, что в центре помогает перебежчик-мальчишка. Может, и помогает. Я-то тут при чем? Натурально так удивился я. Я работал по своему заданию. Выполнил. Да уже и не одно. Немцы проверили. Иначе как бы они отправили меня вновь в город? Я на задании, говорю же тебе, а вот вам по возвращении придется объясняться. Вот тебя приведем, ты все ему расскажешь. Да, черный. Второй парнишка моего возраста. Черный, как цыганенок, кивнул в знак согласия. Этот парень попал в школу вообще случайно. Его хотели убить именно как цыгана. Но он вдруг заговорил с немцами на прекрасном немецком языке, да еще и выдал прятавшуюся в деревне семью евреев. Немцы заставили его лично убить их всех, что он и выполнил с особой маниакальной жестокостью. Кстати, тогда его и взяли в школу. «О, давай, даже интересно, как это будет выглядеть?» — засмеялся я. «У меня, кстати, метка новая, вчера полученная. Я был у куратора, получал задание от командиров роты батальонов. Вам придется потрудиться, чтобы доказать мою неверность. Черный, а давай его просто шлепнем тут, чего возиться?» Лихой чуть повернул голову, скосив глаза на друга, и я, естественно, этим воспользовался. Ждать дальше смерти подобно. Левой бью по руке с пистолетом, который уже было смотрел в мою сторону, но меня там не было. Правый удар в челюсть со всей мочи, что было сил. Лихой крякнул от боли и удивления, что ли, и, выронив ствол, осел на пол. Нокдаун. Черный был хитрым и сыкливым, как все маньяки. Он побежал вниз в надежде убежать. Нож в моей руке блеснул тусклым светом и, несколько раз перевернувшись в воздухе, настиг спину мальчишки. С пяти -то метров, ну, может, чуть больше, да вообще не вопрос. Черный находился на лестнице и покатился кубарем вниз, а я поспешил добить лихого, но немного опоздал. Этот чертило уже успел очухаться и, выхватив свой нож, полоснул меня по руке. Больно было. Больно, в общем. Парень поднимался с пола, я воспользовался моментом, и сильно пробил ему в пах. Попал очень удачно, скрутил Ильюхова в креветку, и он заскулил. Нож так же, как и пистолет, упал на пол, но я за ним уже не смотрел. Со всей силы бью противника в лицо ногой, выключая сознание. Вот теперь можно и трофеи прибрать. Осмотр двух тел дал мне следующее. пистолеты два ножа, две гранаты — Несколько шашек Тола в комплекте с взрывателями, карты, документы наших командиров, деньги, как наши, так и марки, и немного еды. Пока Лихой был в отключке, размышлял, а стоит ли вести его к нашим. Информации по немцам у него явно меньше моего. А я-то еще из будущего много знаю. А вот наговорить лишнего в особом отделе он может легко. Оправдывайся потом. И это если дадут, а мне это надо». Да и информация, полученная против воли, всяко хуже, чем моя, добытая специально и добровольно для наших войск. Достав убранный и очищенный от крови нож лысяка, которым я убил черного, одним ударом поставил на карьере неудачливого командира группы диверсантов Лихова жирный крест. Вот и ладушки, теперь вроде как можно и к нашим вернуться. Хоть с этой стороны перестану ждать подлянки». Только подумал о том, что надо выбираться, как вспомнил, что рана на руке кровит, да и спина что-то заболела снова. В находках среди найденного у мальчишек был медпакет. Его использовал, перебинтовав руку. День клонился к закату, я перекусил и отправился наверх башни, чтобы рассмотреть округу. Не успел совсем немного, услышав отдаленный грохот, а дальше начался ад. Стрелковки почти не слыхать. Работает артиллерия, ее сразу слышно. По слуху, определив направление, все же заставил себя добраться до верха и, найдя щель, огляделся. Так и есть, в районе Мамаева кургана идет бой, да еще какой. Видимо, нашим опять приказ дали занять высоту. Возможно, это у них даже получилось, так как стреляют по высоте именно немцы. Черт, я там в самый первый раз в своих показаниях указывал, что немецкое командование приказало своим штурмовикам занять водонапорные баки на вершине. Они были прекрасным местом для наблюдения за всей округой, плюс, если успеть укрепиться, к ним хрен подступишься. Почему в моем времени наши так долго и не могли взять высоту? Конечно, Баки — не единственная проблема. Тут совокупность обстоятельств. Но если наши ребята умудрятся их занять, будет намного легче. Вроде сообщал об этом. Учли или нет — непонятно. Он же хотел спускаться, как увидел провод и штырь антенны. «Бо, да тут же рация! Наверное, та самая, которую диверсанты-мальчишки выкрали у наших и использовали. Взять? Больно уж тяжелая, да и толку от нее. Ну, дотащу, а смысл? Уж явно это не последняя станция, чтобы из-за нее надрываться. Все же решил брать. Неважно, последняя или нет, главное, это будет очередным доказательством моей верности Красной Армии. Собрать все, что хотел унести, получилось быстро, а вот тащить... Решил переждать вечер и выдвинуться с темнотой. Но к позициям наших, что тут возле разбитого заводика, стоят не хочу. Раз тут легко и компания порезвились, веры мне тут не будет. Как бы еще не расстреляли со злобы. Значит, попробую оврагом выйти к «Волге». Тут до да, охранения совсем ничего, а там и штаб дивизии, в котором меня ждут представители особого отдела. Блин, опять допросы. Чего-то надоедать начинается. сначала наши, потом немцы. Да не один раз. Теперь что, по новой? Видимо, заминированные склоны оврага не притягивали немцев атаковать в этом месте. А я, пройдя всего два десятка шагов, понял, что иду не там, где шел днем, а значит, могу легко налететь на мину. Перспектива разлететься на несколько маленьких захарят не улыбалась совсем поэтому оставил весь скарб на месте и вооружился ножом. Постараюсь проделать проход, не убирая опасные устройства, а лишь поищу безопасный путь. Ощупывая буквально каждые 10 сантиметров земли, да почти в полной темноте, я устал уже через полчаса и распластался на земле, пытаясь восстановить дыхание. Немцы учили хорошо. Только благодаря этому я еще жив и ползаю». Как дальше пойдет дело, не хотелось думать. Мне теперь один путь — каждую минуту доказывать свою преданность и выполнять все приказы. Интересно, НКВДшники вновь хотели меня забрать на левый берег? Опять смотреть наружу кукурузника, мечтая об одном, воткнуть нож ему в глаз? Ну, не люблю я его, не люблю. Может, это и впрямь сказывается его невежество? Ведь Никита не имеет никакого образования, даже по здешним меркам он не учит Может, я зря ругаю его, хотя... Только за то, что он будет творить после смерти вождя, его нужно казнить, просто необходимо. Я тут собрался немного поменять жизнь, а с такими, заглядывающими в рот Сталину, пока он жив, и обсирающими его после смерти, ничего не выйдет. Старики — это бывшие профессиональные революционеры, хорошо умеют делать только одно дело — горлопанить, то есть болтать. «В головах таких людей мрак и ужас. В большинстве своем они исполнители. Никакой инициативы с их стороны не дождаться. Зачем им напрягаться, им и так хорошо при власти?» Одной из причин развала Союза была именно закостенелость мышления. 70-е Брежневу далеко не самому плохому руководителю не раз и не два предлагали изменения, способные вывести страну на новый уровень, но то ли он сам не хотел ничего менять, то ли дружки из бюро не дали. Результат всем известен. Одного не пойму. Ладно, Брежнев. Еще хоть что-то мог и соображал неплохо, пока его лекарствами не закормили до неприличия. Но хрущ! Кто его мог выдвинуть, как поддержали? Или те, кто с ним в одной лодке был еще тупее? В то же время тупые не смогли бы пробиться. Ясно, что они все провернули наглостью, хитростью и обманом. Но ведь были же в правительстве и умные люди. Конечно, тут, может, сыграла банальная усталость у людей. Они привыкли жить при хозяине, когда надо слушать и выполнять на совесть, честно. А тут им дали свободу, сделали непогрешимыми и неподсудными. Головы закружились. Возможно. Впереди кто-то шевелился. Я застыл, забыв обо всем. Задумался что-то и чуть не влетел. Осмотревшись по сторонам и не найдя ничего угрожающего мне прямо сейчас, стал осторожно пробираться вперед. На дне оврага, пусть по которому я выбрал из-за того, что тут никого не было, ни наших, ни немцев, лежал остов автомобиля. А вот за ним кто-то был. Кажется, я даже что-то слышу. Овраг пустовал по простой причине. Склоны весьма засеяны минами. Вот и не суются сюда противники. «Блин, что же там такое-то?» Подобравшись вплотную, шума я не издавал вообще, так как полз по мягкой, пока землей, и греметь мне было нечем. В руке нож, пистолет я спрятал, все равно стрелять тут не станешь. Накроют минами и баста. Причем могут и свои отработать. «Ты кто?» Сев на корточке, выглянул из-за остова сгоревшей когда-то машины и уставился на человека. Непонятно было, кто это. В темноте, а сюда не достает свет от немецких осветительных ракет, никак не разобрать было. Кстати, я ведь даже не подумал и спросил на русском. Человек застыл, а я, сделав шаг вперед, все так же в приседе оказался совсем рядом со стволом ТТ, направленным мне в лицо. Мама моя, какая дыра у него в большая! Даже в темноте я разглядел эту чернеющую пустоту, готовую выплеснуть огонь и железо мне в лицо. «Эй, спокойно, я свой!» Я уже разглядел человека, лицо было черным от грязи и копоти, но вот форма точно наша, не ошибешься. «Не подходи!» Злобно сквозь зубы выдавил из себя человек на удивление тонким и красивым голосом. Да-да, даже злоба не мешала понять, что голос приятный и, блин, знакомый. «Хорошо», — кивнул я и поднял руки. «Я не угрожаю, оружия нет». Нож я уже убрал давно, поэтому показал свободные руки. Мне надо отвлечь человека, чтобы суметь обезоружить. Я видел, что по фигуре это был явно нездоровенный мужик, а скорее парень, похожий на меня. Странно, не видел еще здесь военнослужащих мальчишек, кроме нас, немецких диверсантов, но кроме меня их больше тут нет. Кто ты? Блин, и как мне представиться? Разведчик, а ты? Обрякнул я первое, что пришло в голову. В кому кому-другому, таких разведчиков не бывает. Где твоя форма?» «Да и мал ты еще, как мне кажется». В голове щелкнуло. Наконец-то вспомнил, где я слышал этот чудесный голос. «Катерина?» Охнул я неподдельно. «Что?» — удивилась девушка. «В том, что это была девушка, я был уверен теперь на все сто. Потому как точно ее узнал, хоть и по голосу. Катерина, это вы? Я был у товарища Рыкова несколько дней назад, помните, в сквере?» Вы еще раненых на берег повезли и к нему заходили за помощью. «Нет, я тебя не помню», — упрямо помотала головой девушка. «Блин, да какая девушка? Девчонка она совсем. Сколько рыков говорил ей лет? Черт, вылетела из головы. Я тогда думал о другом, о том, что это я пока еще очень молодой. Хуже того, ребенок. На вид, конечно. Ну как же Катерина?» — пытался развеять все сомнения всколыхнуть память девчонки. Мы разговаривали с товарищем батальоном комиссаром, когда вы вошли к нему и сообщили, что лейтенанта нужно срочно эвакуировать. Не помню тебя, но что-то такое было. Так кто ты? Захара я, пожал я плечами. И что тут делаешь, Захар, разведчик? Она презрительно хмыкнула, кажется, не веря ни одному моему слову. В принципе, правильно, я бы тоже не поверил. Впрочем, угроза от нее не исходила, даже пистолет опускает. «Дела тут были, возвращаюсь к нашим. А вы-то тут что забыли? Здесь же нет никого, ни раненых, ни убитых». Я обвел взглядом округу и развел руками. Поверху ползала, выносила парня, а тут — обстрел. Мина совсем рядом рванула, раненый меня с собой закрыл. И девушка заплакала. И погиб. Вся спина была как решето, а до меня ни один осколок не долетел. «Молодец, парнишка, правильно поступил». Стащил я с головы кепку. «Скатилась сюда, тут...» Девушка убрала пистолет и показала куда-то себе под ноги. «Что?» — спросил я, делая еще шаг вперед. «Стой, не подходи!» — чуть не вскрикнула девушка. «Да что же тут будешь делать?» — прошептал я. «Как же я увижу, что там у вас?» «Мины тут!» «Мне бойцы давно говорили, что если заметишь, стой и не двигайся. Вот я и стою, а позвать некого, далеко». «Эх, елки, иголки, ежики, кактусы!» — грустно прошептал я но девушка услышала. «Какие елки! Какие ежики!» Смотрю на нее, вот так близко еще ведь не видел, а в голове сумбур и тепло. Колючий, бросил я в ответ. «У вас фонарика нет?» Девушка покачала головой. «Стоп! У меня же зажигалка есть, трофейная!» Лихой подарил как наследнику, хоть и не знает об этом. Быстро найдя в кармане зажигалку, я приготовил ее и стал искать, чем бы укрыться, Хоть огонек и будет маленьким, но его можно заметить в такой полнейшей темноте. Накрыться бы чем-нибудь, а то еще фрицы увидят, до да зал дадут, последний для нас обоих. Может, мне шинель снять? Катя взялась за пуговицы. Давай, помогу. Главное, стой смирно, ладно? А то раскидает нас с тобой по разным берегам. Запчастей не найдешь отремонтироваться. Кажется, в этот раз Катерина даже улыбнулась. Другого выхода, кроме как помочь девушке, я не видел. Она стояла в окружении маленьких антенн. «Мама дорогая, да сколько же их тут насеяли-то?» У меня глаза разбегались. «Вся сложность именно в темноте. Днем мы просто аккуратно вышли бы, и все, а ночью?» Мины были нажимного действия, радовало отсутствие проволоки. Хоть растяжек нет, и то хлеб. Разглядев при свете зажигалки подошву огромного солдатского сапога, стоявшего между двух мин, Чуть не рассмеялся. Насколько же они ей велики, как она вообще в них ходит. Бедные девчонки в армии, сколько неудобств им терпеть приходится. Даже не беру в расчет их ежемесячные проблемы. Тут и без них хватает всякого. Обувь, одежда, грязь, и мы, мужики. Пусть я-то еще пацан сейчас, но я не о себе. Сантиметр за сантиметром изучал место. Нужно сразу, на несколько шагов... Все просмотреть. Нам ведь вдвоем выходить. Блин, ну как же темно-то! Захар, а у тебя получится?» Вдруг прошептала девушка. «Будет лучше, если вы меня не станете пугать, неожиданно задавая вопросы». Стараясь скрыть нервозность, ответил я. «Прости. Можете левую ногу чуть приподнять?» Попросил я и тут же добавил. «Только левую. Не перепутайте». «Захар, а почему ты ко мне на «вы» обращаешься?» Сбила меня с толку Катя. «Не знаю», — буркнул я и попросил быть тише. Взяв девушку за ногу, точнее, за сапог, она даже чуть дернулась, направил на пустое место. Даже через толстенный сапог я чувствовал, как она дрожит. «Страшно? А мне, думаете, нет?» «Чувствуете землю?» «Да», — немного растеревшись, ответила Катерина. «Ага, если беру вашу ногу в руки, значит, можно поднимать». Отвожу в сторону и нажимаю, значит, опускаете, только очень медленно. Дальше пришлось убирать зажигалку. Нужны обе руки, да и неудобно мне под шинелью. Попросил Катерину набросить ее на себя. Дескать, больше не нужна. Да и замерзла девчонка. Холодно тут сейчас. Катерина, как только скажу, сразу прыгайте влево от меня. Сможете допрыгнуть до машины? Я вас подтолкну немного в спину. Да, если поможешь, смогу. Уверенно ответила девушка. Но я заметил, как она напрягла не ту ногу, которая нужна для прыжка, и поспешил добавить. «Не так, — сказал, — от меня влево, это значит вправо к машине!» Проверил себя еще раз, все в порядке. Надеюсь, я ее не запутал еще хуже. Нервничаю, вот и говорить связно перестал. «Готовы? Прыгайте!» Слева от меня стоял остов сгоревшей машины, ржавый весь. Давно тут лежит, видимо. За нее девушка и сиганула. Там уже было чисто, я оттуда-сюда и зашел. А хорошо толкнул, полетела стрелой. Промелькнула в голове, и в этот момент раздался щелчок. Толкнув девушку, я отрывал одну ногу от земли, а поставил прямо на мину. В тишине ночи щелчок сработавшего механизма казался громким, как будто доской от доску стукнули. Мгновенно вспотев, не чувствуя ног, я не понимал, что делать — По факту, меня давно уже должно было подбросить вверх разрывом мины. А на деле я все еще жив. «Захар, а что теперь?» — раздался голос из-за машины. «Девушка, она ведь там еще. Бегите отсюда, Катя, быстро!» Раз не хлопнула до сих пор, то и девушке залегать уже не надо. Думаю, теперь мне угрожает только сход с мины. Так бывает. На самом деле противопехотки рассчитаны именно на нажим. «Здесь, скорее всего, что-то заело, но не проверишь же. Страх такой, что ноги как свинцом налились, ни за что не поднимешь, не то что прыгнуть». Девушка отошла метров на 30 и я крикнул. «Вы знаете, где штаб дивизии? Он тут недалеко, на берегу». «Знаю, Захар, ты на мину устал То ли поняла, то ли услышала девушка. «Нужно сообщить в штаб товарищу Родимцеву, что группы диверсантов больше нет. Вам понятно?» Не отвечая Кати, потребовал доложить о задании. А ты? Кажется, или нет, в голосе девушки прозвучала озабоченность и тревога. Она даже шагнула ко мне. Да попозже подойду. Идите, главное, надо передать поскорее, что задание выполнено. Она уходила, но продолжала оглядываться, медленно, как в кино. Шаг, другой, третий. Остановка. А с меня лил полд, заливая глаза. Щипала аж жуть как. И не сделать ничего, даже повернуть голову, чтобы попытаться протереть лицо о воротник куртки, и то боюсь. Черт бы побрал эту темноту, когда надо ни луны, ни люстр немецких, как в задницу у афра. Ну, вы поняли. «Катерина, смотрите под ноги, а то второго меня тут нет», — попросил я девушку быть внимательнее. Но, скорее всего, говорил, чтобы себя немного расшевелить и подзадорить. «Страх-то хреновый помощник». Когда я перестал видеть девушку, точнее ее очертания, мысли стали еще чернее. Как же выбраться-то? Это ж надо так влезть. Ведь думал, что там и минта уже нет. Толкал девушку, скорее для придания уверенности лично ей. Почему же она не грохнула, а? Ну, это же не кино. Мина не ждет, когда с нее сойдут, а грохой тогда, когда жертва наступит. Эй, есть тут кто? Внезапно раздался голос, который вернул меня на землю. «Отвечать или нет? Вряд ли кто-то запросто рискнул бы подать голос, если б не был уверен, что здесь нет немцев». «Как бы есть, но, думаю, ненадолго», — выдал я. Почти сразу из темноты выскользнула фигура в плащ палатки из ППШ в руках. «Ты на минах еще и юмор шутить успеваешь», — ухмыльнулся человек. «Молодой парень, лет 20-22. грязное лицо...» А у кого оно сейчас чистое? Из-под пилотки торчит черный чук. Глаза веселые, сейчас были чуть сужены, видимо, зацепила его моя болтовня. Помочь? Как вы здесь оказались? Спросил я, уже понимаю кто мне помог. Парень ловко закинул автомат за спину и присел. Шаг другой, третий, и вот он уже возле меня. По пути что-то обходил, явно видит лучше, чем я, дурачок слепой. Сестричку встретили? Молодец, братишка, спас нам девчину. Давай я тебе помогу. «Держишь?» Он указал рукой вниз, а сам приблизил лицо буквально к моим ногам на мини. «Как ему не страшно!» «Не держал бы, уже полетел бы, как И-16». «Почему, как И-16?» — удивился парень. «Да так же низенько и недалеко». Парень зажжал, но быстро оборвал смех, оглядевшись по сторонам. «Давай ты потом пошутишь, а то еще рванет. Станем, как тот самолет». «Почему не сработало?» — спросил я. «Помолчи немного». Парень быстро вытащил из штанов ремень, тонкий и узкий, и положил на землю. Достав свой нож и втыкая его в землю, вплотную к мине, посмотрел мне в глаза. «Держишь?» — я кивнул. «Что бы я ни делал, не ослабляй нажим, ясно? Просто дави!» Дальше было самое опасное. Действуя ножом медленно и осторожно, парень начал обкапывать мину. Земля была здесь легкой, на удивление сказывалось то, что когда мину устанавливали, хорошо прорыхлили ямку. «Деревяшка — это хорошо. Хорошо ему, а у меня уже ноги затекли. А он тут рассуждает. Какая мне разница, деревянная или железная, ты ее иди еще подними. Дело это очень серьезное. Нужно не просто обкопать коробку мины, но и сделать это так, чтобы та случайно не наклонилась и не просела вниз». Если нож съедет, хоть чуть-чуть кранты. Парень все это время упорно и методично копал. Сделав ямку рядом с миной, он уложил на дно ремешок и вновь заглянул мне в глаза. В его глазах было столько эмоций, готовых вырваться наружу, что я читал в них, как в книге. Парень очень хотел мне помочь, искренность из него так и перла. Люблю таких людей, честных и открытых. Он ведь ни секунды не раздумывал, пришел и сразу начал работу. В меня вселяла надежда его уверенность. Каждое движение было точным и выверенным. Наблюдать за его работой было интересно, но один черт страшно. Качая нож, вводя его в землю возле самого корпуса мины, он действовал как рычагом, сдвигая опасную хреновину на новое место, туда, где лежал его ремешок. Благо я весил мало, и это было возможно тот норовил сдвинуться вместе с миной но боец ее осторожно приподнял и опустил уже на ремень сверху. в этот момент признался я чуть не дрогнул когда он начал ее поднимать вместе с моей ногой по инерции чуть было не поднял свою конечность если бы я это сделал нас могло бы разметать обоих черт ее знает работает или нет несколько ужасно долгих движений и вот ремень точно посередине корпуса «Дальше чуть проще, но один черт страшно, аж мурашки бегают по всему телу». Осторожно завязывая концы ремешка поверх моего ботинка, парень натянул ремень, что есть силы, стараясь при этом не дернуть в сторону. Я смотрел на все это как завороженный. «Сможешь ногу вытащить? Ботинки-то, смотрю, велики», — спросил боец. «Смогу», — кивнул я и не смог пошевелиться. Боец взглянул мне в глаза, а я не мог понять, почему не могу сделать то, что казалось легким минуту назад. Собрав мысли в кучу, моргнул. И получил легкий укол ножом выше колена. Чувствительность вернулась, но сапер явно рисковал. А если б я дернулся от неожиданности? Страх развеяли руки парня, придерживающие мою ногу. Ясно, не дал бы дернуться. Потянув стопу вверх, почуял, что с трудом, но она все же начала выходить из ботинка. Парень стягивал ремень все сильнее, не давая слабины. Есть, нога на свободе, а вокруг тишина. Не грохнула. «Держи коробку. Пока вязать стану, крышка большая, удобно». Я делал все, что он мне говорил, и через пару минут ремешок уже прочно держал немецкий подарочек. «А ведь вышло!» Мой ботинок оказался в роли рычага, который держал взрыватель, а сам был зафиксирован ремешком через донца мины. Таким образом, мы как бы привязали крышку в нажатом состоянии к корпусу. Надеюсь, повторять такое не придется. Наверное, я посидел уже. Хотя после лагеря и школы я и так серебром в волосах, но было очень страшно. «Что будем делать?» Тихо, словно боясь пугнуть удачу, спросил я. «Отходи быстро!» — скомандовал парнишка. — По моим следам, сюда. Мне указали, куда ставить ногу. А уж выполнить это я смог в точности. Страх подгонял. Я выполнил его приказ и отошел в то же место, где недавно укрывалась Катерина. Боец медленно поднял мину и начал вставать. Это хорошо, правильно он заметил, что мина именно деревянная. А то немцы еще используют мины со вторым взрывателем донце Извлекаешь такую, она в этот момент и бахает. Но если бы тут была именно такая, то мы бы уже об этом знали. Та рванет от малейшего движения. Когда мина была полностью в руках бойца, тот, размахнувшись, швырнул всю нашу конструкцию во враг и упал на землю. Рванула почти мгновенно, негромко. Все-таки противопехотная мина небольшая. Идем отсюда, провожу. Боец протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. Парень выглядел спокойно, но струйки пота, стекающие по его лицу, выдавали нервное напряжение. Ведь рисковал он не только мной, но и собой. В такой ситуации, где он возится с миной и она бахает, я пострадал бы только ногами, скорее всего. А вот сапер, скорее всего, погиб, могло и голову оторвать. Она ведь была так близко к этому взрывающемуся немецкому подарку. «Спасибо, добрый человек. Как вас зовут?» — Сержант Иванов, саперный взвод 39-го полка. — Так это специалист. — Спасибо, товарищ сержант. Я повторил благодарность. — Тебе спасибо и за сестричку, и за диверсантов. Она все рассказала, когда наткнулась на нас. Мы рядом были, метров 200 отсюда. Такие же подарки искали на завтра. Нашим вперед надо, а тут обильно немец засеял. Стараемся. — Товарищ сержант, а почему она не сработала? Задал я волновавший меня вопрос. А черт ее знает, если честно. Потер лоб всей пятернёй сапер вытирая пот и размазывая грязь по лицу. Но уже не в первый раз вижу, как они заедают. Может, специально так сделаны. Немцы хитрые суки, всякое придумывают. Наступил боец на такую штуку, не взорвалась. Он обрадовался, кричит об этом другим. Бойцы могут подойти, а он ногу убирает, и покалеченных больше, чем один. А вообще бракованные у нас попадаются». Два дня назад немецкая тройка сразу на два наших блина напоролась. Мы ждем, а они молчат. Танк дальше проехал, а мы ночью пошли мины проверять. Оказалось, взрыватели брак. Вот так-то. Вот и не знаешь, хвалить работяк или нет. Усмехнулся я, отходняк пошел. На смех пробрало. Немцы накосячили, хорошо, наши плохо. Но живым и целым как-то лучше живется. — Это точно, — кивнул сержант. — А что такое «накосячили»? Вот, блин, ляпнул я все же. Схалтурили, значит? Ошиблись, брак сделали», — пояснил я, не вдаваясь подробностей и объяснения. Идти, правда, оказалось немного метров сто, наверное. Как бойцы, находящиеся тут, раньше в нас пару очередей не выпустили, приняв за немцев, не хочется даже думать. На позиции саперов нас встретила еще пара бойцов. «Никифоров, Маслов, продолжайте работу, я провожу мальца к штабу». «Товарищ сержант, там недалеко». Я указал в сторону, откуда мы только что пришли. Рядом с машиной я оставил вещи диверсантов и рацию, которую они утащили из штаба, перед тем, как взорвать его. Сержант отдал распоряжение своим бойцам, и мы пошли дальше в штаб. Но в штабе меня уже ждали, причем не звездюли. Новость о том, что диверсантов нейтрализовали, дошла и сюда. Поэтому после слов благодарности попросили доложить, как положено, раз уж я весь из себя такой вояка. Доложил, не заржавело. Еще раз похвалили. Отвечая, я заметил, что в одиночку не справился бы с миной, так что попросил поблагодарить товарища сержанта. Долго вести беседу нам не дали явившиеся контрики. Все же не ушли, ждали где-то поблизости. Попросили. Именно попросили следовать на переправу. Дескать, заждались уже. Попрощался я в штабе с командирами, тепло попрощался. Жали руку, как взрослому. Приятно. Комдив Родимцев даже наградить пообещал. Это, конечно, неплохо было бы для меня. Это означало бы, что мне начали верить и приняли к себе. Переправа на левый берег прошла спокойно, хоть в районе оврагов и вспыхнула заварушка. Скорее всего, немцы после взрыва мины обложили наши позиции из минометов, но это догадки. Жаль, что утащили меня, не успел склонить комдива к захвату домов. Ведь я-то помню, какой ценой позже дались нам эти несколько домов. Жуть берет! Я прекрасно понимаю, что силами, которыми располагает родимцев, этого не провернуть. Но очень хотелось донести информацию о том, насколько важны это объекты. Да, понимаю я. Все Комдив-13 знает и без меня. Просто в голове есть пара идей о том, как это осуществить. Естественно, с моей помощью. А еще каждый день добавляет сложности для захвата. Немцы-то не просто сидят там, а постоянно укрепляют и укрепляют свои позиции. «Ну что, диверсант вражеский, покуролесил?» Встретил меня сам Комфронта. Еременко выглядел уставшим, небритым, казался лет на десять старше. Принял меня командующий не в одиночку. В хате помимо него было несколько командиров в высоких званиях. Сразу узнал Чуйкова. Василий Иванович в будущем личность известная, причем все помнят его именно по Сталинграду. Как будто он больше нигде не воевал. А ведь он в том числе и Берлин будет брать. Есть немного. смущаясь, ответил я. Было непонятно настроение присутствующих, что настораживало. Ты как, сможешь еще раз вернуться к фрицам? Блин, без прелюдий сразу в лоб. А я-то надеялся, что оставят в Красной Армии. Опять что-то провернуть хотят. Эх, по краю хожу. И сорваться тут, как два пальца об асфальт. Честно или то, что нужно ответить? Взглянул я устало в глаза командующего. Конечно, честно, рубанул Еременко. Устал я. Не глядите на возраст. Немцы гоняют, наши гоняют, а вот поесть толком так и не дали нигде, даже после ранения. Руку мне обработали и перевязали еще у родимцева. А вот спина зудит, аж жуть. Стою перед командующим, а самому хочется к косяку прижаться и вдоволь почесать спину. Война идет, сынок. Что поделать? Сам все знаешь. Полстраны немец забрал. Плохи дела. Если детей просить приходится. Да, многие были против твоего участия, даже настаивали на том, что ты враг. Но раз уж так у тебя получается и есть возможность, то грех не попробовать. Думаешь, мне радость доставляет мальчишку просить сделать то, что должны делать бойцы? Эх, парень, да если б я сам мог, или вон, Василий Иванович, думаешь, просили бы тебя? А мы именно просим, надеюсь, разницу, понимаешь? Я кивнул, глядя прямо в глаза командующему. Если тебе сейчас принесут, поспать успеешь. Мешать никто не станет. Времени у тебя аж до завтрашнего вечера. Сутки почти. Как? Хорошо бы. Устало кивнул я и добавил. Помыться бы еще, товарищ командующий. Ладно, парень. Как бы не уговаривал, но все же Еременко начал повышать голос. Некогда мне тут о идее бани думать. Фронт трещит по швам. да у немцев был, знаешь, какие там силы. Заметь, я не приказываю. Понимаю, как это сложно и чем ты рискуешь. «Обдумай пока, сможешь или нет». «Товарищ командующий, объясните толком, что хотите сделать. Постараюсь придумать, как провернуть, и чтоб за задницу не взяли. Немцы не станут смотреть на возраст, поиздеваются и на столб. Не раз такое видел». Командиров прямо передернуло. А некоторые глаза отвели в сторону. «Все-таки у наших совесть есть. Наверное, живо представили меня болтающимся в петле». Около часа ушло у военных на объяснение и пояснение того, что нужно донести до врага. Будучи опытным, я уже чувствовал, что здесь очередной обман, деза. Точнее, больше думал о том, как я это преподнесу немцам. Ведь мне практически пытались вдолбить детали армейского масштаба, абсолютно не думая, как и в прошлый раз, о достоверности. Но откуда, откуда, скажите, на милость я, по сути, еще мальчишка, мог узнать столько о силах и дислокации противника. Как я могу такое пересказать в немецком штабе? Да они меня просто шлепнут, причем правильно сделают, за такую хрень. Кто из немцев поверит в откровенный бред? Они, знаете ли, люди умные и опытные. Нет, однозначно сделают так, как сочту нужным. К немцам я вернусь, конечно, но вот устраивать такую аферу не стану.